«Твои учителя. Ну и твоя соратница по учёбе. Ты, похоже, по ней уже скучаешь». «Гера там тоже будет?» — спросил я нервно. «При тут Гера?» «А о ком ты тогда говоришь?» «Локи принесёт свою резиновую женщину». «Ой, какой взгляд! Я сейчас горю Хе-хе! Он не тебе её принесёт, дурачина! Это такая традиция!»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 Любой из слуг, который входят в спальню, может свернуть ему шею. Ты хочешь сказать, что люди могут свернуть шеи вампирам? Теоретически да, ответил Митра. А практически вряд ли. Без нас исчезнут все фундаментальные смыслы. Человечество останется без скелета. Смысл, скелеты, это все разговоры, сказал я. Людей этим сегодня не удержать.